Ружье бабахнуло, как пушка, влепив в тесовый потолок дробовой заряд и наполнив помещение кислой вонью пороховых газов. На этом стрельба закончилась. Колян молниеносным ударом ноги выбил из рук охранника ружье, сильно отпихнул его на другой конец холла и обернулся к своим бойцам, тупо глазевшим на схватку. «Ну чего уставились, придурки? Марш наверх! Я здесь разберусь!» Бойцы, перепрыгивая через две ступеньки и вытаскивая на ходу пистолеты, бросились на второй этаж. А Колян повернулся к охраннику, уже успевшему подняться с ковра. «Ну что, падла!» «Портки не обоссало», — сведомился Колян. «Готовься! Настало время хозяйские деньги отрабатывать». «А да ишь, какую репу отъел!» Глаза Верзилы налились кровью за всю его жизнь, с ним никто не осмеливался так разговаривать, даже деды во время армейской службы. Он издал угрожающий рык и двинулся вперед, делая выпады огромными кулачищами и стремясь перевести поединок борцовскую схватку, в которой его преимущество в весе и физической силе могло бы сыграть решающую роль. Однако Коляну с его отменной реакцией не составило труда уходить от грузного противника и при этом дразнить его ехидными замечаниями. «Что, Халуй, трудно тебе? Брюхо мешает. Он какой мамон отпустил на хозяйских харчах». Колян быстро отметил слабое место противника. Охранник время от времени пытался наносить удары ногами, но дел это явно неумелый, с трудом сохранял равновесие. Колен отступал, нырками уходил от его огромных кулаков и зорко следил за ногами. За поединком из прихожей следили два бойца, оставленные там бригадиром для страховки. Кулачища охранника со свистом рассекали воздух Любой из таких ударов запросто мог бы свалить быка. Однако, помня запрет бригадира, бойцы не вмешивались. Наконец кулак ослепленного яростью верзил и врезался в стоявшую на высокой этажерке керамическую вазу. Ваза разлетелась в дребезги, осыпав дерущихся осколками землей. Колян разразился издевательским смехом, окончательно взбесившим великана, Тот нелепо дрыгнул толстой ногой, словно танцующий слон, и в тот же миг Колян, согнувшись в три погибели, нанес подъемом армейского ботинка мощный удар по опорной ноге противника. Охранник грохнулся на пол, как подкошенный, и не успел он приподняться, как Колян подскочил к нему и каблуком сокрушил челюсть великана. Он закашлялся, брызгая кровью, мгновенно наполнивший рот. Очередной столь же сокрушительный удар пришелся ему в скулу. После него верзилом мешком повалился на ковер, пуская изо рта кровавые пузыри. Однако Колян уже не мог остановиться, невзирая на явную беспомощность противника. Что было сил с разворота? Он обрушивал удар за ударом на голову охранника, молотя ее пудовыми ботинками. Брызги крови разлетались в разные стороны, попадая на старинную мебель, на бронзовые безделушки, на картины и стампы, развешанные по стенам. «Ты с кем вздумал тягаться, сука?» — выкрикивал Колян, забывая о том, что сам решил потягаться с охранником. «Думал, ты крутой, думал, круче тебя нету, говна кусок. На, получай!» «Он его до смерти забьет, Бля буду «С восхищением шепнул один из бойцов, стоявших в прихожей своему напарнику. Напарник промолчал, не отрывая жадного взгляда от происходившей расправы. Охранник уже не подавал признаков жизни». И только его голова, превратившаяся в сочащейся крови бесформенный на рост, безвольно мотался от удара из стороны в сторону. Ботинки коляна были сплошь облеплены сгустками крови, камуфляжные штаны в крови до самых бедер.